Глава 10 Наутро болели мышцы. Ныла голова от неудачной встречи с косяком. На пятку, порезанную стеклом, было больно наступать. Алексей вышел из квартиры, как из долговременной огневой точки. Стал возиться с замком. Отметилось движение боковым зрением. Он вздрогнул, схватился за пистолет. Дверь у соседа из пятой квартиры отворялась бесшумно. Все было хорошо смазанно. «Что... — Что вы, Алексей Макарович? — Только не стрелять, умоляю вас, это совершенно излишне. Испуганно забормотал Яков Моисеевич Чаплин, делая большие глаза. Он был взлохмачен, учащенно моргал, выглядел жалким, взъерошенным. Это всего лишь я, ваш скромный сосед. С вами все в порядке? Да, я вижу, все в порядке. Мы вчера с Фимочкой так испугались, так испугались, что произошло ради бога. Выстрелы. Ужас. Люди бегали, потом милиция приехала. Вы даже в окно не выглядывали, Яков Моисеевич. Подметил Черкасов. И свет не включали. Да бог с вами, замахал руками сосед. — Какие окна, какой свет, я вас умоляю! В войну такую прививку от всего этого получили. В угол забились, возочки о т заткнулись, чтоб не кричало, а потом еще долго не высовывались. — Ну, считайте, что проводились учения, — улыбнулся Алексей. А также проверка граждан на реагирование в сложных ситуациях. — Как вы можете шутить такими вещами? Сосед обиженно выпятил губы. «Обычные вещи», — пожал плечами Алексей. «Почему не пошутить? Как ваша розочка? Ей все еще не здоровится?» «Да, у розочки что-то невыразумительное с желудком. Врачи обследовали, но не смогли п о й т и к однозначному мнению. Это явно кишечник, который бахлит не испускает неприятные газы». «Так вразумляйте уж как-нибудь», — усмехнулся Алексей. «Все будет хорошо», — «Яков Моисеевич, причину обязательно в ы я в и т Наша медицина уверенно поднимается до уровня передовой. Скоро мертвых оживлять начнут». «А вот этого не надо», — испугался Чаплин. «Умерли, так умерли». Путь до работы оказался непростым. Сплошные радостные встречи, начиная с соседа Чаплина. Впрочем, Женя Дьяченко сегодня дорогу не переходила, Алексей вышел из подъезда, повертел головой. й с т а л а на путь исправления?» — в с п о м н и л о с ь т е с н о е прихожая, льнущее к нему тело, сладкая истома. Он передернул плечами. «Как жить теперь с такими всплывающими наваждениями?» Небо было таким же свинцовым, как вчера, но изливать осадки пока не спешило. о Алексей свернул с базарной улицы в ближайший переулок и энергично зашагал на Советскую, стараясь не отвлекаться на боль в ноге. Он постоянно оглядывался. Нет ничего проще выстрела в спину в безлюдном переулке. Крепла уверенность, что вчерашние убийцы теперь не остановятся. Он чем-то насолил преступному миру. Чем? И поздно обнаружил знакомую фигуру, бредущую навстречу. Мужчина держал руки в карманах, сверлил его взглядом. С прошлой встречи Алексей Михайлович Головаш так и не побрился. Щетина сгустилась, лицо от этого совсем почернело. На этот раз он выступал без сопровождающих. Обнаружив старого знакомого, он замедлил шаг. Челюсть цвело судорогой, комок подкатил к горлу. Дистанция сокращалась. Встреча была неизбежной. Элементарная вежливость требовала хотя бы поздороваться, но очень не хотелось. Он уже жалел, что отправился именно этой дорогой. Чем не устраивал его следующий переулок? Головаш остановился, разглядывая его с недоброй усмешкой. Алексей тоже встал. — Закурить дай, — хрипло сказал Головаш. — Своей в бараке забыл. — Дашь парочку тоже, не обижусь. Надобность в приветствии благополучно отпала. — Бери сколько надо, — Алексей протянул пачку. г о л о в а ж поколебался, выудил три. Одну сунул в рот, остальные пристроил за уши. Они торчали и не падали. — Прикурить тоже дай, — Алексей чиркнул спичкой. Желание обернуться жгло спину, как раскаленный утюг, но он выдержал. Головаш отстранился, выдохнул дым. Он действительно сегодня не курил. Первая затяжка — самая смачная. «Хромаешь ты что-то, Черкасов?» — подметил Головаш. «Случилось чего?» «Так надо», — буркнул Алексей. «Ну, надо, значит, надо». — пожал плечами зэк. — Мы люди нелюбопытные. А н а п р я ж е н н ы й т о чего? Тоже надо? — Сон неважный приснился, — объяснил Алексей. — На работу идешь? — На н е ё согласился Головаш. — Автобус сломался. На советской высадили. — Ну ничего. Успею. — Без корешей сегодня? — Это не кореша. в д у м а в отозвался Головаш. — А если кореша, то не мои. Это товарищи, по несчастью, и коллеги по работе. У них работа посменная. Сегодня вечер. — Кстати, насчет несчастья, Алексей Михайлович, поведаешь, как выжил на той высоте? — Любопытный. Головаш засмеялся, но как-то натянуто. — А ты сам догадайся. Черкасов, кто смерти ищет, никогда не находит. Слышал о такой теории? Вот и я искал, но не так, чтобы застрелиться, а от немецкой пули. А еще ранили меня, когда на высоту поднялись. Осколок бочину разворотил. Жизненно важных органов не задел, но сознание лишил. В лазарет доставили, там и очнулся. А если ранили в штрафбате... Значит, искупил, можно в регулярную часть возвращаться? Раненых в бою мало было, немцы так лупили, что сразу насмерть. — Так почему ты на зоне оказался? — А мы на исповеди, — удивился Головаш, лицо его исказилось. — Сел, сижу, никого не трогаю. — Тебе-то что? Вернулся в регулярную часть... Понизили до Старлея, дошел до Берлина. А там подрался, с кем не следовало. — Ну, это ты можешь. Чуть не сорвалось с языка. — Чуть с т а р ш по званию он был, — сказал Головаш. — Ты еще скандалист, хренов. В общем, выяснилось, что ни хрена я не искупил вину перед Родиной. — Это Родина тебе об этом сказала? — осторожно осведомился Алексей. — Ее доверенные представители, — хохотнул Головаш. — А поскольку война уже кончилась, дальше сам додумывай. Да, имелись заслуги, награды. Это, в принципе, учли. И через год счастливой жизни среди уголовников мне, наконец, разрешили гулять без конвоя. Еще полгода погуляю, а там посмотрим. Ладно, некогда мне с тобой. На работу пора. Он двинулся дальше, и теперь уже Черкасов угрюмо смотрел ему вслед. — И теперь ты обижен на весь свет и на меня в частности? — бросил он сидельцу в спину. — Ты женщину убил, не забывай, нашу, советскую, и всего лишь за то, что она тебя, такого бравого офицера, ублажить не пожелала. — Да пошел ты! — огрызнулся через плечо Головаш. В центральной части города уже кипела жизнь. Спешили люди. Из ворот выезжал старенький ГАЗ-64 с вооруженными милиционерами. Перед зданием МВД стояла знакомая м к а Опустились оба стекла на правой стороне. Алексей замедлил шаг. Нет, не то, что он подумал. В окнах Эмки обозначились бесстрастные лица офицеров госбезопасности. Мирский курил, смотрел на капитана, как на пустое место, хотя определенно ы имел виды. В лике его коллеги Риты Рахимович сквозило завуалированное пренебрежение. Она смотрела с интересом, но с тем же интересом смотрела бы она и на приговоренного к расстрелу. «Вы...» — Позволите на минуточку, Алексей Макарович? — вкратчиво сказал Мирский. — Спасибо, Игорь Борисович, я уже курил, — отозвался Алексей. — Неужели? — темные брови поползли вверх. — Это не очень вежливо, Алексей Макарович. — Вы могли бы выйти из машины, если хотите побеседовать, — парировал Черкасов. — Это тоже не очень вежливо. Сказанное... «Не о т н о с и т с я разумеется, к дамам!» Алексей расшаркался с издевательской манерностью. «Дама тоже удивилась. Так, совсем немного!» «О, -о вы меня успокоили, товарищ капитан?» «Не будем заниматься словоблудием!» Капитан Мирский недовольно поморщился. «Кое-кто забыл о наших договоренностях?» «Это нехорошо, Алексей Макарович!» Дерзкое ограбление завода ЖБИ, отягощенное четырьмя трупами. Убийство в музее, плюс кража полотна знаменитого художника. Ваша нездоровая активность в районе вокзала, откуда вытекают еще два трупа, мелкого уголовника Меринова и его охранника. Я ничего не упустил, Маргарита Юрьевна? Упустили, Игорь Борисович? нараспев произнесла женщина. «Люди капитана работали по всем упомянутым эпизодам, а мы об их скромных достижениях вынуждены узнавать от сторонних лиц и организаций. Сегодня ночью товарищ капитан подвергся нападению неизвестных в собственном доме. Выучки хватило, чтобы выжить самому, но не хватило, чтобы взять преступников живыми или мертвыми. Женщина улыбнулась и е з у и т к о й улыбочкой». — Об этом мы тоже узнаем от дежурного по отделению. — Нет, я не исключаю, что Алексей Макарович именно сейчас движется в сторону отдела МГБ, чтобы поделиться с нами этими сведениями, но это маловероятно. — Да, вы правы, коллега. Такую вероятность мы даже не рассматриваем, — согласился Мирский. — Теперь позвольте мне сказать. Алексей бегло, но выразительно посмотрел на часы. «О какой договоренности идет речь, Игорь Борисович? Это вы договаривались, а меня пытались поставить перед фактом. Лично я с вами ни о чем не договаривался, при всем уважении к вам и вашему ведомству. Если мы говорим о сотрудничестве, то оно должно быть взаимовыгодным, а не так, чтобы в одни ворота. Но вы такого не предлагали, и в любом случае мне вам нечего доложить». Он предпочел закончить на миролюбивой ноте. Достижения, как вы верно заметили, скромные. Сотрудники работают. Желаю хорошего дня, товарищи, офицеры. Интересно, стал бы он так хамить, не имея за спиной серьезной поддержки? Или присмыкался бы, как все прочие? Алексей Макарович, зачем же вы так? Прозвучало в спину столикой угрозы. Вы могли бы и сами догадаться, что в с е гораздо с е р ь е з н е е чем вам кажется. Я поняла. Игорь Борисович, встрепенулась женщина. И могу вас с этим поздравить. Держу пари, мы с вами тоже в списке подозреваемых. Да что вы говорите? удивился офицер госбезопасности. Это, знаете ли, несколько превышает порог допустимого, или капитан забывает. что земля круглая, да хоть цилиндрическая. Даже после этого он не стал бы оборачиваться, а энергично зашагал на работу. Настроение было хуже некуда. В отделе все смотрели на него очень странно. «Что-то не так?» — ядовито процедил он, бросая на стол свою завернутую в газету ношу. Ожидали увидеть призрак, Старого дома на базарной улице? — Извини, Макарович, мы знаем, что ты жив, — смущенно вымолвил к о н у ш е в Но мы же всю ночь были не в курсе, а дежурный mm. такое рассказал. — Надеюсь, он ничего не приукрасил? — проворчал Алексей. — Все осталось, как было. Ваш начальник жив, а расследование все там же. поскольку из нападавших я никого не ранил и не узнал». «А что такое?» — кивнул Конышев на сверток. «А это, Петр Антонович, нож, которым меня собирался прирезать несостоявшийся убийца. Увы, не разглядел, был ли он в перчатках? Скорее всего, да. Но отдать на экспертизу я его обязан». «Могу отнести», — в с т р е п е н у л с Вишневский. «Спасибо, Стас. Я сам отнесу. Не утруждай себя». — Да нет там ничего, — отмахнулся Дьяченко. — Голый номер, как всегда. Он и сегодня был мрачен и нелюдим. Но вроде не с похмелья, хотя кто их поймет, этих алкоголиков? — Кстати, Алексей Макарович, — вспомнил Гундарь, — директор музея Шабалин вчера несколько раз спрашивал, ищем ли мы Поленова, а если да, то когда найдем, а то у них скоро намечается выездная выставка и... — Некоторые работы, в том числе похищенные, поедут в Тамбов. Сегодня он уже успел позвонить. Очень хотел вас услышать. Да — Разве не заметно, что мы ищем Поленова? — фыркнул Алексей. — Да не найдем, сами нарисуем, — проворчал Пашка Чумаков. Обстановка слегка разрядилась. Люди заулыбались, за исключением, разумеется, Дьяченко. — Ладно, я разберусь с Шабалиным, — вздохнул Алексей. Возможно, сам к нему сбегаю». «А самому-то зачем?» — не понял Куртымов. «Вроде телефон имеется». «Так к прекрасному приобщиться», — пояснил л и ш н е в с к и й «Вчера блатные притоны, сегодня тонкий мир искусства. Разнообразие, блин! А еще девчонка там хорошенькая», — вспомнил Петров. «Ну, э т о самая, как ее? Племяшка Шабалина». «И сдается мне, что она нашему командиру зачем-то понравилась», <свят> — заулыбался Конышев. «Эх, мне бы тоже понравилось», <свят> — мечтательно пробормотал Куртымов. «Но не могу. Жена». «Хватит болтать», — рассердился Алексей. «А ну, кыш, работать!» Он должен был что-то нащупать. Враг был где-то рядом, и ночное нападение это подтверждало». но он по-прежнему блуждал в тумане. Алексей спустился в подвал, где работали криминалисты, развернул перед Сергеем Борисовичем Варшавским сверток с уликой. Пожилой криминалист нацепил очки, задумчиво уставился на боевой немецкий нож, которых за годы войны Алексей перевидал предостаточно. Подозвал помощника с потертым чемоданчиком, Выпускник Уральского мединститута тоже осмотрел находку, стараясь держать ее подальше. Как-то сглотнул вопросительно, уставился на доставившего улику офицера. «Отпечатков нет», — сообщил безрадостно Варшавский, проведя с в я щ е н н о действие с кисточкой. «Преступник действовал в перчатках». «Можете что-то сказать об этом ноже, Сергей Борисович?» «Боюсь». «Не больше, чем вы сами, Алексей Макарович». Варшавский снова вооружился очками. Боевой траншейный нож вермахта. Его использовали немецкие диверсанты. Использовали наши. Кто угодно. Мой сосед привез такой с фронта в качестве трофея. Ногу, видите ли, оставил на полях сражения, а нож привез. Прямой клинок из углеродистой стали. Э, с односторонней заточкой. Заточка, кстати, хорошая. «Боевой конец двухлезвийный. Скошенный. Рука — это пластмассовая, с перекрестными н а с е ч к а м и и головкой. Крепится, как видите, с помощью винта. Винт закрыт накладкой с изображением свастики. Такая штука шла в комплекте с кожаными н о ж н ы м и На них имелись петля и хлястик для фиксации». — Надеюсь, вы понимаете, Алексей Макарович, что обладатель этого оружия вовсе не обязан быть немецким диверсантом. Он может быть э, кем угодно. — Война вроде закончилась, — з а д у м ч и в ы й изрек Кошкин. — Возможно, эта штука дорога ему как память, — улыбнулся Варшавский. — Не помогу, Алексей Макарович. Вы сыщик, вы и разбираетесь. Но рискну предположить, что этой штуковиной за последние пять лет ни одно брюхо распороли. К десяти утра, испытывая подозрительное волнение, Алексей поднялся на крыльцо художественного музея. Постучался. Затем пожал плечами. «Зачем?» Толкнул дверь, вошел в знакомый коридор, освещенный лампой в плафоне. Маша, полевая, сидела за стойкой и что-то писала, в потрепанном грозбухе, закусив губу. Она не слышала ни стука, ни скрипа двери. Непослушный локон, похожий на спиральку, свисал со лба. Она его машинально сдувала, не догадываясь, что можно просто убрать рукой. Вздрогнула, когда на грозбух легла тень. Подняла голову. — Ой, это вы? Миловидная речка озарилась робкой улыбкой. — Я вас... «Сразу вспомнила. Алексей э, Макарович, да?» «Можно без отчества». Он тоже улыбнулся, покосился на закрытую дверь в комнату сторожа. Маша проследила за его взглядом, поежилась. «Вы по работе?» — спросила она. «Или просто?» «По работе», — уверил он. «Время рабочее, значит, по работе. Но можете воспринимать меня как обычного посетителя». У меня есть 40 к о п е е к с которыми я готов расстаться. «Как выкручиваетесь?» Он снова покосился на дверь. «Савельев до сих пор болеет», — вздохнула Маша. «Приходится все делать самим. Вчера и н а о к е н т и дежурил, сегодня Вадим будет. Пока без происшествий. В принципе, ничего страшного. В первой половине дня посетителей немного. Григорий Иванович разрешает ребятам немного поспать». Надеюсь, они не собираются вас привлекать к ночным дежурствам? — Думаю, нет. Это несколько странно, Алексей. Но если прикажут, придется подчиниться. — Этого, конечно, не будет, — пробормотал, высовываясь из дальней комнаты очкастый Вадим Цимирман. — Возможно, мы не самые боевые товарищи, но никогда так не поступим с женщинами. Видимо, шум в коридоре разбудил его. Молодой человек зевнул... Буркнул «Извините», нацепил на нос очки и настороженно уставился на посетителя. — Вы по делу, товарищ капитан? Удалось что-то выяснить? — Вчера сюда приходил ваш работник, все осматривал, беседовал с Григорием Ивановичем. — И не смотрел такими глазами на сотрудницу музея Марию, — мысленно закончил Алексей. — А может, и смотрел? Но шансы у Гундаря были такие же, как у Вадима. Тот что-то подозревал, с опаской поглядывал то на девушку, то на Черкасова. Алексей, отсчитав мелочь, приобрел билет, улыбнулся Маше и прошел в музей. Вадим поколебался, но отправился за ним. Маша осталась в коридоре. Дорогу пересек Иннокентий Гаврилов. Он тащил что-то несуразное, похожее на мольберт. Конструкция явно разваливалась. Пристроил ее на пол, поздоровался с посетителем. Он тоже смотрел настороженно. «Удручающе пустые залы», — улыбнулся Алексей. «Увы, пока не тянутся наши люди к прекрасному». «Напрасно вы так думаете», — смутился Иннокентий. «Во-первых, -во только начался рабочий день. Во-вторых, население, увы, работает. Могут прийти только те, у кого выходной». трудящиеся во вторую смену командированные и пенсионеры. Мы ведем наблюдение, фиксируем и анализируем посещаемость музея. С каждым месяцем она увеличивается. Хочется вам того или нет? Выражаясь вашими словами, люди все-таки тянут к прекрасному. ч е т ы р дня назад мы принимали целую делегацию из Здравицкой поселковой школы. На экскурсию прибыли два класса старшеклассников вместе с преподавателями. Они ехали на автобусе, между прочим, почти 40 к и л о м е т р о в Что? Чего не сделаешь, чтобы не ходить в школу? — подумал Черкасов. — Выходит, я ошибся, — допустил он, — и наш народ не такой уж духовно безграмотный. Я могу поговорить с Григорием Ивановичем? — Да, конечно. — Иннокентий снова схватился за свою ношу. — Если не возражаете, оттащу эту штуку наверх, заодно сообщу. о вашем приходе товарищу Шабалину. Можете, в принципе, сами подняться, а можете здесь подождать. Он спустится». Капитан с оценивающим видом разглядывал картину, которой прикрыли пустоту после кражи Поленова. Полотно было меньше предыдущего, на стене осталась выцветшая кайма. Картина изображала бравый пионерский отряд, взбирающийся на гору. Сюжет предельно реалистичный, пафосный, строго выдержанный в духе времени. Но писал его не бездарь. Счастливые и загорелые лица ребятишек, бусинки пота на лбах, красные галстуки, барабаны, шортики, белые рубашки. Рослый горнист во главе колонны дудел в свой горн. Ослепительно сияло солнце над выгоревшей местностью. В картине присутствовала экспрессия. Группа юных ленинцев отнюдь не выглядела статично. Да и с буйством красок в полотне в с ё было нормально. Но что-то подсказывало, что подобные шедевры вряд ли заинтересуют музейных воров. За спиной деликатно кашлянули. Он обернулся. Подошел Шабалин в жилетке и водолазке, протянул руку. За прошедшие два дня он еще сильнее осунулся. Под глазами набухли м е ш к и, от которых по щекам расползалась болезненная синь. Но директор был опрятно одет и гладко выбрит. — Доброе утро, Алексей Макарович. Рад вас видеть в нашем музее. Увы, это не Поленов. Но мы не можем оставлять пустые места. С ними экспозиция выглядит сиротливо, да и люди задают вопросы. Картину написал некий Романчук Иван Ильич, член Смоленского отделения Союза художников. Произведение было передано нам в дар в позапрошлом месяце. До сего дня она не вписывалась в окружающее пространство, и мы хранили ее в подвале. «А теперь вписалась», — усмехнулся Алексей. «Тоже ничего, Григорий Иванович». «Мне почти нравится». «Почти?» — засмеялся директор. «Я восхищаюсь русским языком». м в ы это не совсем то, на что ориентируется наше заведение». «Зато идеологически верно и безупречно», — перебил Алексей. «Радует, как уверенно ребятишки смотрят вдаль». «Вы не вспомнили ничего, что могло бы помочь следствию?» «Нет». «Я уже говорил вчера вашему товарищу. А вам удалось что-то выяснить?» «Да, я звонил вам несколько раз. Вы имеете в виду подвижки в расследовании убийства Лукьянова или украденную картину?» «Для меня и то, и другое невосполнимая утрата», — печально улыбнулся Шабалин. «Картину, по крайней мере, можно вернуть. А вот человека...» «Давайте на чистоту, Алексей Макарович». Есть хоть один шанс, что украденная вещь вернется в музей. Ну, разумеется, Григорий Иванович, учитывая, что оба злодеяния совершил один человек или группа лиц. Это вполне реально. Не разделяю вашего оптимизма, товарищ офицер. Преступников вы можете найти, а вот когда дело касается украденных шедевров живописи... в ы это общемировая беда. Пропажи находятся редко, иногда это длится годами. Да что там далеко ходить? В 1911 году из Лувра похитили знаменитую Джоконду. Два года преступника искали лучшие парижские сыщики, а похититель сам вернул картину. Им оказался молодой сезонный рабочий итальянского происхождения. Простой стекольщик. Спокойно подошел, снял картину, свернул в трубочку и вышел на лестницу. Где она хранилась эти годы, что с ней происходило, неизвестно. Многие эксперты до сих пор подозревают, что в Лувре хранится не подлинник, а ловко-сляпанная подделка. «Интересный факт, буду знать». Но при всем уважении к вам и живописцу похищена не Джаконда? — Да, я знаю. Вчера мы разбирали вещи Лукьянова, те, что он хранил в столе на работе. Шарф, перчатки, посуда, портсигар с фронта. Маша нашла тетрадку, куда он что-то записывал. — Вы не поверите, этот человек ночами писал стихи. Представляете? Трогательные, наивные, с хромающим ритмом и сомнительные рифмой, но все же про войну, которую мы пережили, про то, как восстанавливаются заводы и фабрики, про женщину в платочке за калиткой. Мы никогда не могли такое подумать, а вот ведь как оно. В тетрадке были только стихи, больше ничего». Вряд ли вы почерпнете из них что-то ценное. Мы вчера отдали ее вашему человеку». Он пообщался для приличия еще несколько минут, извинился, сославшись на занятость, попросил не провожать. Шабалин грузно уходил по лестнице. Алексей вернулся в прихожую, пропустив посетительницу, женщину в старомодной шляпке. «Уже уходите?» Подняла голову Маша. «Уже ухожу!» Сокрушенно вздохнул Алексей и посмотрел по сторонам. Вадима Циммермана рядом не было. «Можно вопрос, Маша?» Капитан понизил голос, склонился к ней. «Давайте как-нибудь прогуляемся. Ну, если есть желание». «Ой!» Она испугалась, посмотрела по сторонам, облизнула губы. «Вы что это такое предлагаете?» «Я даже не знаю. А куда мы с вами пойдем?» «Куда хотите, Маша. Можем сходить в кино, пройтись по набережной». У, «У нас нет набережной». «Да, у нас нет набережной». Он засмеялся. «Вы подловили меня. И кино не показывают ввиду временного отсутствия клуба. Нет ни салюта с мороженым, ни колеса обозрения». не к а р у с е л и с лошадками. Но это не значит, что мы в тупике. Мы можем просто погулять по центральной части города, зайти в парк. — Ой, даже не знаю. В ней бились противоречия, желание, страх, нерешительность. — Я в любом случае смогу только вечером. — Давайте вечером. — Но это опасно. Разве можно ходить по городу в темное время? — — Повсюду бандиты, грабители. — Вы преувеличиваете, Маша. Перечисленные вами категории граждан рыщут не повсюду, и вы же не с Вадиком будете гулять? Он иронично покосился на закрытую дверь. — Да, это верно. Она улыбнулась. — Я покажу вам дом, в котором прожил всю свою бессознательную и часть сознательной жизни. — Нет, спасибо. Этого не надо. Она засмеялась. Знаете, меня совершенно не волнует, что подумает Вадим. Он все равно ни рыба, ни мясо. А вот Григорий Иванович, уверенно, он отзовется категорическим отказом. Он просто не пустит. Он в о м не отец. И понимает, что не сможет держать вас всю жизнь в скорлупе. Но пока он этого не понимает. Когда я ездил в Смоленск, он весь изнервничался. Мне Кеша рассказывал. — Хорошо, давайте. Девушка выдохнула. — Но сегодня я не могу. Давайте завтра в парке. Около 9 е в вечера. — Господи, я и завтра не могу. По плану инвентаризация. Это допоздна. Только послезавтра. — Я зайду за вами. — Не надо, пожалуйста. Григорий Иванович увидит. Рядом с парком живет моя подруга, Люся Горшкова. Я посижу у нее, а потом выйду. Он отпустит меня к подруге. Вы же проводите меня до дома? Даже не сомневайтесь. Буду у старого кафе. Оно закрыто. Это в северной части. Не волнуйтесь, никому не скажу. Пусть это будет нашей тайной. Большое спасибо, Мария, за продуктивную беседу. Он повысил голос, наблюдая, как из комнаты выходит, протирая очки Вадим. Больше я вас не побеспокою. Всего доброго. И, ухмыляясь в кулак, направился к выходу.